Прощальный взгляд Сириуса Что, Сириус, в пути от мглы до мглы В уме ты держишь? Для чего минуешь окружности Вселенной и углы? Так спрашивают бедные умы Земных существ, зачем ты их волнуешь? Что, Сириус, ужель тебе легко Могущество всевечного движения, И не чрезмерно ль то, что велико, твоим лучам я отдаю лицо, И мой зрачок испытывает жжение. Ты умеряешь свой безмерный свет, не потому ли происходит это, что в небо смотрит, Каждый человек и столько зрений, обращенных вверх, Все же расхищают изобилие света. А сколько глаз ты знаешь, Сколько раз тебе внимали пристальные очи, Но взор одних уже давно угас, Другим смотреть еще не пробил час. Их взор еще во тьме Нездешней ночи. Кто первым увидал Твой свет живой, Кем ты с земли Впервые был замечен, Кто с запрокинутой головой Возьмет себе Последний пламень твой И все уже. И любоваться нечем. Так в добрый путь Путь, пресветлый чародей, Но, приближаясь к средоточью смерти, Поведай ей вопрос тоски моей, Как много взоров и судеб людей В твоем одном, в твоем прощальном свете.